Неделя 42. -я. Укрепите свою сердцевину. Фитнес и профилактика. Если ваш позвоночник в 30 лет не гнется, значит вы старик. Если он сохраняет гибкость в 60, значит вы молоды. Джозеф Пилатес. Корпус или торс – это сердцевина человеческого тела, обеспечивающая его основную силу и способность к равновесию. Корпус ноги и руки составляют единое целое. К основным мышцам корпуса относятся брюшные и мышцы нижней части спины, поясницы. Поэтому каждое движение, которое вы совершаете, требует участия корпуса. Нетрудно догадаться, что укрепление мышц корпуса является крайне важным компонентом любой хорошей программы фитнеса. Укрепление корпуса – поможет сделать ваш живот красивым и плоским. Но помимо этого, даст и многие другие преимущества. Мышцы корпуса позволяют человеку совершать самые разные движения, от взмаха теннисной ракеткой до подъема сумок с продуктами. Без этих мышц вы не могли бы ходить, стоять, поднимать что-либо и вообще совершать практически все необходимые движения. Именно корпус – дает возможность наклоняться без падения и прыгать, приземляясь на обе ноги. Крепкая сердцевина необходима человеку для того, чтобы удерживать равновесие, иметь сильное тело и успешно заниматься спортом. Укрепляя мышцы корпуса, вы улучшаете осанку, выглядите и чувствуете себя выше, сильнее и увереннее в движениях. Крепкий корпус – делает любого человека грациозным, предотвращает боли и травмы нижней части спины, наконец, укрепление этих мышц помогает нормальному пищеварению и предотвращает недержание. Перемена. Проделывайте упражнения для мышц корпуса как минимум 10 минут 3 раза в неделю. Путь к успеху. Сердцевину вашего тела составляют различные группы мышц. Если вы не будете уделять должного внимания какой-либо из них, это может привести к возникновению дисбаланса в силе определенных мышц, что потенциально увеличит риск травмы. Поэтому очень важно укреплять все мышцы корпуса. Основы анатомии корпуса. Чтобы правильно укреплять корпус, Важно работать над всеми ниже перечисленными группами мышц. Первое. Прямая мышца живота. Эта мышца является как раз тем, что в народе называют кубиками брюшного пресса, которые начинаются от места соединения ребер грудины и заканчиваются надлобковой костью. Эта мышца лучше всего помогает в сгибании позвоночника, поддерживая тело при наклонах и поворотах. Второе. Наружные и внутренние косые мышцы. Эти две группы мышц работают совместно. Наружные косые мышцы тянутся от боковой стороны грудной клетки вниз, к подвздошной кости, а внутренние крепятся к нижней части грудной клетки и идут к лобковой кости. По сути, эти мышцы напоминают обертку нашего торса, обеспечивая равновесие и стабильность при поворотах и наклонах в стороны. Третье. Поперечная мышца живота. Она лежит очень глубоко под всеми остальными брюшными мышцами, и для ее укрепления требуются специальные упражнения. Поперечная мышца очень важна для поддержания здоровья корпуса. Она обеспечивает устойчивость торса и позвоночника, предотвращает травмы мышц при поднятии тяжелых предметов. Четвертое. Мышцы нижней части спины. Глубокие мышцы нижней части спины несут ответственность за прямое положение тела, когда мы стоим или сидим. Самые сильные мышцы спины – это мышцы, помогающие разгибаться позвоночнику. Именно они берут на себя большую часть работы. Чтобы укрепить корпус, Вы можете посещать специальные занятия, рассчитанные именно на этот результат. Вместе с тем стоит попробовать и пилатес, который во многом направлен на развитие силы мышц корпуса, общую физическую силу и гибкость. Упражнения для укрепления корпуса можно делать и дома. При этом вам не потребуется никакого оборудования, кроме коврика. Примеры упражнений для мышц корпуса. Для укрепления корпуса существуют сотни упражнений. Примеры, которые я привожу здесь, направлены на развитие всех групп мышц, перечисленных выше. Данные упражнения можно выполнять на коврике на полу. Основное скручивание – прямая мышца живота. Лягте на спину, согнув колени – и поставив ступни на пол. Руки положите под голову. Не сцепляйте пальцы и не приподнимайте голову руками, а просто слегка поддерживайте ее. При выполнении упражнения голова и шея должны быть расслаблены, а живот в области пупка подтянут к позвоночнику. Вдохните. На выдохе приподнимите лопатки от пола, подтягивая грудную клетку, в направлении таза. Представьте себе, что ваши ребра соскальзывают вниз, к тазу. Когда лопатки окажутся примерно в 5 сантиметрах от пола, сделайте паузу, а затем на вдохе опуститесь обратно на пол. Повторите 12 раз. Постепенно доведите число повторов до 25. Боковой мостик, наружные и внутренние косые мышцы. Исходное положение. Лягте на правый бок, опираясь на правый локоть так, чтобы он находился прямо под вашим правым плечом, а предплечье оказалось на полу, перпендикулярно оси тела. Левая нога должна лежать на правой. Колени и бедра также должны располагаться вертикально, одно на другом. Подтяните живот в области пупка к позвоночнику и вдохните. На выдохе оторвите ноги и торс от пола, удерживаясь на правом локте и предплечье. Ступни, колени и бедра продолжают лежать вертикально, одно на другом. Приподняв торс и ноги вверх, ненадолго задержитесь в таком положении. Затем вдохните и опуститесь обратно на пол. Сделайте по 12 повторов с каждой стороны. Постепенно доведите число повторов на каждом боку до 25. Мостик. Поперечная мышца живота. Исходное положение, стоя на четвереньках. Наклонитесь, прижимаясь предплечьями к полу, так, чтобы локти оказались прямо под плечами. Оторвите колени от пола и вытяните ноги назад, чтобы они были прямыми и в пол упирались только пальцы ног. Потяните пятки назад, изогнув стопы. Пупок подтяните к позвоночнику и удерживайте все тело на прямой линии. Не прогибайтесь в бедрах и не выпячивайте живот. Удерживайте такое положение в течение 30-60 секунд. Супермен. Нижняя часть спины. Лягте на пол лицом вниз, вытянув руки перед собой. Ноги также должны быть вытянуты. Тяните живот, оторвите руки, грудь и ноги от земли, при этом стараясь держать руки и ноги прямо. Удерживайте их в максимально высоком положении в секунду-другую, затем снова опуститесь на пол. Повторите 12 раз, постепенно доведите число повторов до 25-ти. Задание повышенной трудности. Если вы уже дважды в неделю проделываете упражнения для мышц корпуса, попробуйте записаться на специальные занятия по пилатесу или какой-нибудь другой системе укрепления корпуса и посещать их каждую неделю. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс. Ведите дневник питания.